Фильм «Ануба». Наступил февраль. Для съемок у нас оставалось лишь шесть недель. Мои спутники захотели вернуться домой не позднее, чем в середине марта. Соответственно, каждый час мы старались отдавать работе. Жара становилась все сильнее день ото дня, очень затрудняя нашу деятельность. Съемки часто производились далеко от лагеря, и если мы не могли добраться туда на машине, то приходилось преодолевать пешком довольно приличное расстояние. Зачастую места, где проходили интересовавшие меня культовые действа оказывались труднодоступны. В поисках новых сюжетов приходилось переходить через горы в другие долины. При пересечении гладких скалистых стенок была велика опасность соскользнуть и повредить камеру. Как только мы с оператором приближались к опасному месту, нубы всячески помогали нам удержаться. Не всегда эти утомительные вылазки завершались успехом, но иногда мы забывали о своей всякой осторожности, понимая, полученные кадры того стоят. Я часто думала о церемонии посвящения юноши, о которой нубы мне уже не раз рассказывали, но о свидетельности которой мне стать пока не удавалось. Во время очередной такой вылазки послышалась отдаленная барабанная дробь. Когда мы подошли ближе к хижинам и вошли внутрь одной из них, то увидели фигуру, освещенную солнечным лучом. У нее был вид статуи, а не человека из плоти и крови. В помещении царило мистическое настроение. Нуба вряд ли заметили наш приход, они находились во власти ритуала. Для меня это действо оказалось самым впечатляющим из всех, что я когда-либо видела у Нуба. Удивительно, как глубоко погружались люди в таинство этого церемониала, если я смогла сфотографировать юношу совсем близко. И Фром осторожно установил свой штатив и сумел снять всю сцену. Подобные звездные часы выпадают нечасто. Приходилось торопиться, чтобы получить недостающие кадры сбора урожая. Нуба посчастливилась, год выдался необыкновенно плодородным. Непостижимо, почему при подобном изобилии зерна они не делали запасов. Нубы расходовали все, что собирали, хотя знали по опыту, что годы плохих урожаев приносили им голод, а некоторым даже смерть. Было бы легче устроить в отвесных скалах защищенные от дождя амбары. Когда я спросил у туземцев, почему они поступают подобным образом, Они только засмеялись и сказали, что делали так всегда. Другая постоянная проблема для местных жителей – вода. В марте начинается засуха. Тогда высыхает единственный колодец и немногие другие небольшие водоемы. Животные страдают от жажды, становятся похожими на скелеты. С конца мая, начала июня до октября в этом африканском регионе сезон дождей. Чтобы собрать воду в искусственных резервуарах, как это делается в большинстве стран Средиземноморья, НУБА понадобились бы вспомогательные средства, цемент или пленка, которых у них нет. Долгие годы я старалась помочь в этом НУБА, советовалась с теми, кто копает колодцы, инженерами-гидростроителями, другими специалистами. Надеялась добыть деньги, чтобы снабжать НУБА водой в засуху, но напрасно. Нубы обычно выглядели здоровыми, но внешность обманчива. Как пришлось убедиться, болели многие. Почему я и привезла с собой огромное количество лекарств и перевязочного материала? Особенно они страдали от бронхита и воспаления легких, излечивавшихся только антибиотиками, от внешних нарывов из-за повреждений, связанных с тем, что туземцы бегали босиком по камням и колючкам кустарников. Их подошвы становились такими толстыми, что напоминали ноги слонов. Когда мне однажды в подошву воткнулась мощная колючка, туфлю с трудом сняли, и в подошве осталась болезненная заноза. Один из моих друзей нуба вынул из привязанного к его руке ножа железный пинцет и с большой ловкостью удалил опасный кусочек. Так я только тогда заметила, что такой инструмент имел каждый нуба. К сожалению, настроение в лагере за последние дни сильно ухудшилось. Мои спутники следовали моим указаниям крайне неохотно. Герхард Фром пытался посредничать, но в большинстве случаев безуспешно. На счастье, он всегда был доброжелателен и не чурался никакой работы. Мы договорились вставать с восходом солнца. Вальтер и Дитер любили поспать подольше, я же стеснялась будить молодых людей, поскольку их это настолько бесило, что они начинали грозить немедленным отъездом. У меня не было средств воздействия на них. Однажды утром произошел особенно возмутительный случай. Я приготовила себе в хижине чашку кофе. Внезапно передо мной возник Вальтер и яростно зарал. Я запрещаю вам брать чашку, ложку, сахар, кофе. Заметьте, обычно мы не пьем кофе в палатке. Я записал это дословно в моем дневнике. Вообще-то, по натуре своей Вальтер отличался добродушием, и казалось, что подобное поведение впоследствии у него самого вызывало сожаление. Я предположила, что у него, как и у Дитера, периодически возникали приступы ярости от жары. Как-то один из них впал в такое бешенство, что пошел на меня с кулаками. Я сделал ему замечание, потому что в ночь перед этим он застрелил собаку-нуба. Туземцы прибежали все вместе, были очень взволнованы, обнаружив труп животного. Если бы я их не успокоила, дело добром бы не кончилось. Дит рассказал свое оправдание, что собака съела припарированных им летучих мышей. Это казалось вполне возможным. В наших поездках дитер всегда с собой возил ружье и открывал на переднем защитном стекле форточку, чтобы оружие всегда было готово к стрельбе. Но как шофер второй машины, дитер был незаменим. Не желая его раздражать, я, скрипя сердце, прекратила протесты. Все чаще возникало ощущение, что мои нервы не выдержат подобных нагрузок. Но для спасения фильма я терпела многое, даже усиливавшийся с каждым днем приступы ярости у Вальтера. Однажды он схватил топор и несколько раз, угрожая мне, ударил им по забору перед палаткой. Я сумела зафиксировать это на фотографии как документ. На следующее утро его было не узнать. Ласковый и смирный, как ягненок. Он принес мне бутылку овощного сока, который приготовила и дала с собой его жена. У нас не хватало еще важных кадров с праздников Вальтера. ринговых боев, прежде всего заключительного боя. Снимать бойцов вблизи в очередной раз оказалось крайне трудно. Стоящие вокруг нуба закрывали их полностью. Чтобы поймать в кадр все происходящее на таком празднике, необходима одновременная работа нескольких операторов, выхватывающих крупным планом лица, зрителей, победителей, напевающих женщин и танцующих девушек. На одном из подобных праздников мне крупно не повезло. Мне захотелось сфотографировать двух участников поединка. Я подошла к ним слишком близко и не заметила, как вместе с Лейкой очутилась на земле, с сколющей болью в груди. Ну бы не рассердились. Они рассмеялись и, подняв меня на плечи, вынесли с ринга, а сами продолжили бой. Но боль становилась все нестерпимее я не могла спать. На следующий день пришлось ехать в больницу в Кадугле, где у меня обнаружили перелом двух ребер. Я вернулся в Тодора с тугой перевязкой грудной клетки. Мы сняли уже многое, но не доставало материала из серибе из праздника поминовения мертвых. Нату наш друг разрешил снимать его пастуший лагерь вместе с находившимися там колоритными фигурами, туками, явно способным одолеть любого противника, и Гуа, и Наю, двумя юношами около 17 лет. Здесь все еще преобладала уникальная атмосфера, и мы получили кадры, о которых я едва ли могла мечтать. Даже мои сердитые спутники оценили их по достоинству. Не показывая боли, Нуб разрешили перед камерой сделать им татуировку и разукрасили тела светлой золой. Мы не скупились на пленку. Это было предусмотрено заранее, ведь первобытные обычаи вскоре исчезнут. Во время нашей работы неожиданно появился мальчик с известием, который казалось, очень обеспокоило Нуба. Они говорили возбужденно, затем решили вернуться в Тодора. То, что я узнала, было неутешительным. Из южных долин сообщили, что в местечке Тазари, удалённом от Тадора всего на нескольких километров, горит все вокруг, и живущие там нуба уже покинули свои дома. Утверждали, что ворвались туземцы из враждебного племени и подожгли хижины. Это весь привела меня в ужас. Я тут же вспомнила о боях в Хартуме. В то, что все это может коснуться и нас, до сих пор не верилось. В страшной спешке мы двинулись назад. Наш лагерь еще стоял, но бросилось в глаза, что в поселении остались только старики. Ни женщин, ни детей вокруг не было. Наши нуба из Сериби исчезли молниеносно. Мы надеялись вскоре их встретить вновь. Но наступил вечер, потом ночь, никто не вернулся. Я очень волновалась. Вблизи нашего лагеря стояли несколько пожилых людей, вооруженных щитами и копьями. Такого я не видела еще ни разу. Я их спросил, что бы это значило. Они рассказали то, что уже сообщил посыльный в Серибе. НАТО, Туками и другие мои друзья Нуба, кажется, сбежали в горы вместе со своими семьями и скотом. Понятно, что покидать лагерь в таком опасном положении мои сотрудники не хотели. Мне все еще не верилось, что в Тазаре действительно горят жилища, и я решила поехать туда на нашем Вольксвагене. И вместе со мной отправились мужчины-нуба, вооруженные копьями. В пути, на краю дороги, мы видели группы их соплеменников с тем же оружием. Все они желали ехать с нами. По прибытии в Тазаре нас встретила мертвая тишина. Не горел ни один дом. Я с облегчением поняла, что слухи о беспорядках не соответствовали действительности. Мы ходили от хижины к хижине. Везде было пусто, почти все жители сбежали. Как и Фтадора, остались только пожилые мужчины-нубы. Я попыталась их успокоить, сказав «Кула Кире» — все ложь, «Кула Дэте», «Дэте» — все очень-очень далеко. Мы сели вместе, разожгли лагерные костеры, и старики нуба рассказали мне, что они здесь переживали раньше при англичанах. Им казалось, что грозные британцы пришли снова. С трудом, но я все же сумела объяснить, что это вовсе не так. Между тем в Тодоро объявился некий арабский торговец с семьей. Хотя нуба были очень миролюбивы, эта ситуация могла привести к обострениям отношений с арабами. В горах нуба арабские торговцы жили обособленно. Они обменивались с нуба, жемчуг и пестрые платки на зерно, табак или хлопок. Араб и его семья были смертельно перепуганы ужасными слухами. «Я перевезла их автобусом в рейку». где они почувствовали себя в относительной безопасности. Но, как говорят, не делай добра, не получишь зла. Как я позднее узнала, арабский торговец заявил на меня в полицию Кадугли, что я, вероятно, шпионка Шулуков и Динка, проживавших неподалеку. Эти абсурдные утверждения легли в папку тайной государственной полиции в Хартуме и позже, как следствие, явились причиной отказа выдачи мне въездной визы накануне следующей запланированной экспедиции в Судан. В доказательство своих обвинений араб заявил, что мы связывались с врагами суданцев при помощи световых сигналов. Под этим он подразумевал съемку со вспышкой, которую в мое отсутствие проводили Дитер и Вальтер. Они снимали нуба, вооруженных копьями. Позже, обосновывая, доносчик утверждал, что я натравливаю чернокожее племя на арабов, так как я разговариваю на языке нуба и месяцами проживаю в их поселении. Слухи о беспорядках, распространявшиеся молниеносно, все же имели под собой реальную почву. Оказывается, в нескольких километрах к югу от Тазари произошли бои между шелуками и суданскими солдатами. Поднявшаяся из-за этого паника перешла и на соседнее поселение. И на следующий день наши нубы не появились. Первые прибыли только через пять дней. В нашем распоряжении оставалось очень мало времени для съемок в Серибе, но я не смогла его использовать. Все ринговые бойцы Тодора, 10 молодых мужчин, среди них также Нату и Туками, получили приказ отправиться в Кадугли в тюрьму. К счастью, это никак не было связано с беспорядками. Произошло следующее. Два молодых нуба украли двух коз и пригласили на праздничный обед нескольких лучших ринговых бойцов. Подобного еще никогда не случалось. Обычно в таком праздновании принимали участие два-три нуба. При большом же количестве участвующих гостей скрыть трапезу, естественно, оказалось невозможно. Сообщили маку, вождю Масакинов. По закону Нуба, не только сам укравший козу приговаривается по меньшей мере к трем месяцам тюрьмы. Подобное наказание ждет каждого, кто съел хотя бы кусочек козлятины. И это коснулось теперь всей элиты ринговых бойцов Тадора в том числе НАТО, Туками и ДИА. Поэтому мы не смогли закончить съемки в Серибе. Судебное заседание проходило каждую пятницу в Рейке в резиденции Мака. Совместно с многими вождями деревень выносился приговор. Заседание, происходившее под кронами больших тенистых деревьев, продолжалось несколько часов. Меня удивило, что все обвиняемые прибыли без охраны, полностью свободными. От следствия никто не увиливал. Родственники тоже пришли и сидели кружком вокруг преступников, которых вызывали поодиночке. Слушание проходило очень спокойно и скорее носило характер беседы, чем допроса. Только когда защищал себя туками, разразился хохот. Оказывается, он появился на праздничной трапезе слишком поздно и ухватил лишь часть прямой кишки, все вкусные куски уже были съедены. Он не знал, что коза украдено Чтобы добиться сострадания, обвиняемый делал печальную мину. Я уверовала, что его не накажут, но заблуждалась. Когда через три часа объявили приговор, каждый из десяти нуба, включая туками, получили одинаковое наказание – три месяца тюрьмы в Кадугле. Кроме того, они или их семьи должны были возместить пострадавшим стоимость коз. Наказание тюрьмой я посчитала неоправданно жестоким, но все его приняли безропотно. Законы и судебные решения определяли сами Нуба, а исполнение приговора, тюремное заключение, находилось в компетенции суданского правительства. Осужденные сразу же отправились в Кадугли в сопровождении помощника полицейского. Печальное прощание. Не верилось, что я их больше не увижу. И еще неприятность. При проверке приговоренных Нуба не нашли туками. не согласившись видимо с жестким приговором он сбежал в горы вряд ли он вернется ведь тогда ему придется отсиживать утроенный срок когда я расстроенная вернулась тодор вальтер эдитор уже начали приготовление к отъезду из тодор хотя я с удовольствием сделала бы еще несколько кадров вот так подошел конец экспедиции слишком скоро и казавшийся преждевременным мои люди хотели уехать а я нет Прощание было печальным, самым болезненным из тех, которые я пережила у нуба. До отъезда я еще раз навестила родственников тех нуба, которые находились в тюрьме, их родителей, братьев и сестер. Я поделила свои припасы, сделала им маленькие подарки и была рада видеть, что особенно никто из них не расстраивался. Они знали, что мужчины вернутся, будут встречены как герои и всех ждет большой праздник. «Вскоре мне удалось еще раз увидеть своих заключенных друзей. Когда наши автобусы проезжали по Кадугли, я еще издали заметил арестантов за уличной работой. Они махали и выкрикивали мое имя. Я сразу же велела остановиться. Неожиданная радость. Все подошли ко мне, мы пожали друг другу руки». У меня было единственное желание — помочь им, но из-за нетерпеливости моих помощников по экспедиции пришлось расстаться быстрее, чем хотелось бы. Еще долго я махал рукой, пока очертания нуба не поглотила пыль.